Глава седьмая «Господин, а сейф-то с сюрпризом оказался?» Гвардеец почесал затылок и указал куда-то себе за спину. «Непростой». «Что, вскрыть не получилось?» – удивился я. Ведь всю магическую защиту я устранил самостоятельно, и оставалось лишь открыть примитивные механические замки на двери. Или просто взорвать их, что тоже допустимо. «Нет, открыли его без проблем», — замотал головой боец. «Просто, в общем, с нами все это время катался пассажир. Что прикажете с ним делать?» Ничего не стал приказывать, так как сперва решил сам проверить, что за пассажир такой. Все же везли сейф довольно быстро меня особо следили за тем, чтобы ехал он мягко. Банковская ячейка кувыркалась, подскакивала. Разок даже побывала под водой. Затем просто катилась с горы быстрее танков и билась обо все подряд. А что? Золоту, лежащему внутри, пофиг на такую тряску. Все равно отправлять его на переплавку. Вот мы и не берегли его. И что это такое? В проеме оставшемся от двери сейфа, стоял и переминался от ноги на ногу мужик в сером балахоне и шапочке из фольги. «Не что такое, а банкир!» «Самый настоящий!» — ответил он. «И что с ним делать, господин?» — снова уточнил гвардеец. «Ничего не надо со мной делать. Говорю же, я банкир. Слежу за деньгами, веду подсчеты, натираю монетки, чтобы блестели. И вообще, могу быть очень полезным, если дело касается золота». Да уж, странно это все. А еще более странно, что он смог выжить во время поездки, и его не засыпало золотом. Говорит, банкира невозможно убить драгоценными металлами. Но мне почему-то кажется, что его спасла шапочка из фольги. Некоторое время мы расспрашивали этого странного мужика. Как он оказался в сейфе и вообще, что он там делал? И он поведал нам интересную историю о том, кем являются банкиры в этой стране. Это что-то вроде отдельной касты или даже гильдии. Банкирами становятся по призванию, и каждый банкир посвящает этому делу всю свою жизнь. Учатся с ранних лет, воспитываются в специальной академии банкиров, и в итоге смыслом их жизни становится считать золото, следить за финансами и все в таком духе. А главное, банкиры совершенно безобидны. Им плевать на власть и страну. Главное — это золото и деньги, а деньги любят счет. «Возьмите меня к себе!» — возмолился мужичок. «Только не разлучайте с золотом. Как же я без него?» «А может, шапку хотя бы свою снимешь?» — предложил ему, на что тот замотал головой. «Не могу. Если я сниму шапочку, золото захватит мой разум, и тогда я начну воровать!» В его глазах появился ужас от одной только мысли об этом. Тогда как Лабладут появился у него на плече, сорвал шапочку и переместился ко мне. «Хм!» — божество странно посмотрело на банкира. «Не, мать, давай лучше вернем ему шапочку!» «Он, походу, не врал». И действительно, взгляд банкира резко поменялся, и теперь он стоял очень довольный собой. «А почему лучше отдать? Вроде выглядит даже лучше, чем в шапочке». «Так он монету стырил только что. Вон в карман положил», — указал на него Лабладут, после чего переместился к нему на плечо и надел шапочку. «А, что? Что это было?» — спохватился банкир и похлопал себя по карманам. «Ах ты, предатель!» Он отвесил себе мощную пощечину. Плохой, негодяй! Как я мог? Он еще некоторое время клял себя последними словами за то, что суворовал монету. А мы стояли и с удивлением смотрели на все это. Господин, подошел ко мне гвардеец. Ну так что с ним делать-то? Да оставьте здесь, махнул на него рукой. Только охрану приставьте, чтобы я за шапочки следила. Если свалится, пусть сразу надевают. А сейф он тогда что? Уточнил он. Тоже пусть пока лежит. Не хочу сейчас этим заниматься. Все равно никто его отсюда не заберет, тогда как портальчик отсыпается и восстанавливается. Переместить золото будет проблематично. А я, пожалуй, схожу домой наконец. Ага, конечно. Хотел отправиться домой, все-таки там у меня скопилось немало дел, и надо срочно решить множество важных вопросов. Но по пути меня перехватил курлык. Он упал с неба и сразу стал оживленно о чем-то рассказывать. Урр, урр, Верещал пернатый, а я стоял и слушал. Да ну, не поверил ему. Что за место? Да не верю, замотал я головой. Не бывает так! Фу! уже начал психовать. Ладно, понял тебя. Дом отменяется, значит. Лабладут, хочешь со мной? А чего там? «Место одно интересное, тебе понравится. Сам пока точно не знаю». Разумеется, Лабладут отказываться не стал и без вопросов отправился вместе со мной. Да и Корги тоже не отказался, хотя у него никто и не спрашивал. Так что вскоре мы уже мчались на предельной скорости коня прямо через лес, срезая все возможные углы. Пока мы тут катались на танках и развлекались как могли, Голуби занимались разведкой и исследовали уже всю округу. Изначально разведкой вместе с ними занимались и гуси, но довольно быстро они решили ретироваться. Как-никак, ожаренный гусь здесь — это деликатес, тогда как голубей даже самый голодный охотник есть не станет. А в одной деревне и вовсе голуби смогли завоевать уважение к себе, и теперь их там даже подкармливают. Дело в том что один голубь приземлился во дворе дома старейшины и принялся подслушивать его разговоры с женой, да заодно решил поклевать немного зерна, что было рассыпано тут же. Но это заметила здоровенная крыса, и возмущенная тем, что ее зерно кто-то ворует, не задумываясь, напала на пернатого. Да, она была вдвое больше голубя, да, выглядела она страшной, а также у нее есть мощный хвост, длинные зубы и когти. Но и голубь непростой, а из ближнего круга подданных курлыка, а значит, модифицированный. Пусть его и застали врасплох, но он все равно успел сориентироваться и дать достойный отпор твари. Она попыталась сразу вцепиться ему в шею, но вместо этого он ловко перекатился в сторону и вонзил ей заточку прямо в брюхо, и так где-то раз двадцать. Потом подоспели еще крысы, и на них с неба посыпался кислотный град тогда как ошарашенные жители деревни только стояли и смотрели, не понимая, как это возможно. Ведь уже минут через пять последняя крыса издала свой предсмертный писк, а важные голуби отправились добивать поверженных и израненных врагов. Вот так целая деревня избавилась от напасти. Все-таки крысы доставляли немало проблем на протяжении многих лет, и ничего с ними никто не мог сделать. Теперь местные кормят пернатых защитников, И добывать в том регионе информацию стало куда проще. «Так вот, я же не сказал», — влил в корги немного энергии и повернулся к Лабладуту. «В общем, тут недалеко есть древняя башня. Она полностью укрыта магическим фоном. Потому никакая техника не может приблизиться к ней, даже экранированная новейшими артефактами». Так что вся доступная нам информация — это слова местных жителей. И все как один говорят о том, что на последнем этаже башни располагается древняя сокровищница, внутри которой хранятся несметные богатства, а может, и какие-то могущественные артефакты. Никто точно не знает, но все сходятся в одном. Там явно спрятано что-то крайне ценное. Вот только за несколько сотен лет, что стоит эта башня, мало кому удавалось вынести оттуда золото или драгоценности а в последнее время и вовсе поток желающих попытать удачу истяк. Об этом месте мне и рассказал Курлык. И вот теперь Корги несется со всех ног прямо через лес, снося все преграды на своем пути. Кусты, деревья, крупные камни, иногда даже какие-то постройки. Все это разлетается на куски, а мой верный конь все скачет и скачет вперед. Иногда у него ломаются ноги, Но я сразу подливаю энергию, и переломы в считанные секунды зарастают. Копыта тоже стираются, есть такая проблема. Да и голову ломать Корги уже привык. А я ее привык в свое время начинить. Вскоре вдалеке показалась та самая башня, и уже минут через пятнадцать мы остановились у невысокого забора, увешанного множеством табличек на разных языках. И если языки разные, то посыл этих табличек примерно похож. Написано, что заходить внутрь запрещается. Опасно для жизни, и вообще лучше просто развернуться и уйти. Никаких сокровищ, мол, внутри нет давно, только одни ловушки и много опасностей. Подошел к башне и потрогал камень, из которого она построена. А что? Интересный материал. Думаю, есть смысл разобрать эту постройку и переместить материалы к себе. Потом скажу магам земли разобрать одну комнату в замке, и выстроить ее заново из этого камня. Детская должна быть защищена достаточно, а такой материал выдерживает даже несколько попаданий авиационных бомб. Мы подошли к дверям, ведущим в башню. И тут тоже оказалось несколько табличек. Каждая из них предупреждала гостей о том, что это место заражено, осквернено. Там только смерть, никаких богатств и так далее. Но после такого я даже не знаю, как сюда ни зайти и ни посмотреть. Честное слово, если бы не эти таблички, я бы еще подумал, стоит ли мне соваться туда. А теперь не прощу себя, если не посмотрю, что там внутри. За дверью был длинный коридор, затем винтовая лестница, которая закончилась под самой верхушкой башни. И вот в итоге мы уперлись в портальную арку, на которой было написано, что любой, кто пройдет через нее, Назад уже может не вернуться. Мол, надо будет пройти какое-то испытание. Ну ладно, пойдем, пожал я плечами. Впрочем, остальные тоже не стали задумываться и отправились вслед за мной. Пусть испытывают, мне не жалко. Даже наоборот. Интересно посмотреть, что это за магия такая вокруг. После прохождения через арку мы оказались в пространственном кармане. Давно не посещал таких мест. А ведь здесь можно встретить вообще что угодно. Ограничение только по умениям и воображению того человека или сущности, что создал этот карман. После портала мы снова оказались в коридоре и отправились гулять по нему. По бокам загорались факелы, что освещали несколько метров пути. Каждый шаг отзывался гулким эхом, что уходило на многие сотни метров вперед и назад. И вот спустя какое-то время мы уперлись в стену, на которой красовалось три двери. Одна словно сделана из золота, вся покрыта драгоценными камнями и в свете факелов бросает блики на пол, стены и потолок. Вторая не менее странная. Сама она белая, по краям витеватые узоры, а в самом центре расположено изображение чьего-то лица. Ну и третья не такая приметная. Деревянная полозгнившая дверь, что в любой момент грозится рассыпаться в прах. «И что тут делать?» Лабладута кинул взглядом двери и не понял, что все это значит. «Нет, прикольно, конечно, но как-то странно это все». «Здравствуй, смертный!» Голос Лабладута разбудил среднюю дверь с изображением лица, и оно ожило. «Это испытание создано великим мастером Иванеско. Он создал его, чтобы наказать глупца и вознаградить мудреца. Ты можешь получить невероятно полезные знания и мудрость, а если точнее, знания о том, когда погибнешь. — Хе! — помотал я головой и усмехнулся. — Нет, такие знания мне точно не нужны. Да и все равно не поверю, знать такое не под силу никому. «За второй дверью твоя погибель!» — продолжила вещать Рожа. «А за третьей несметные богатства. Войти можно только в одну дверь. А поскольку у вас тут два, допустим, человека, и один явно конь...» Тут заложенный в дверь разум начал сбоить. «Так а, -а, -а как сюда вообще конь попал?» «Там же лестница! И зачем вы его за собой потащили?» «Ну вот так», — развел я руками. «Ладно, неважно. В общем, вы можете выбрать только одну дверь», — заключила Рожа. «Классно», — оценил я правила испытания. «А ты, кстати, кто вообще?» «Я страж-привратник», превратник, гордо заявило существо. «Спасибо, что объяснил». «Теперь все понятно», — не особо искренне поблагодарил его. «Надо полагать, что за золотой дверью золото и богатство, да?» «А ты умен, странник». «А за этой убогой, как я понимаю, смерть», — указал на гнилую калитку. «Мудрости твоей нет предела, но я все равно не дам никаких подсказок». «Ну и если открыть тебя, то я получу информацию о дате своей смерти», — заключил я. «Логично». «Я еще никогда не встречал таких умных людей, как ты. У тебя есть все шансы получить желаемое и вернуться домой с тем, что ты выберешь». «Извини, что перебиваю, но просто вопрос назрел. А что будет, если я нападу на тебя?» «Ха-ха-ха!» Берри -ха -ха. явно не ожидала такого вопроса. «В таком случае мне придется тебя убить!» Вся поверхность тут же покрылась разрядами концентрированной энергии. Рожа злобно оскалилась, а из появившегося лючка показался посох архимага. «Могу молнией тебя поджарить!» — показался второй посох. «Или спалить дотла!» Прошло еще две секунды, и из двери вылезла белесая мускулистая рука с молотом. «А если магию не понимаешь, проломлю череп молотом!» «Так что не балуй здесь!» «Да понял, понял, успокойся!» усмехнулся я. «Ты сильный страж, молодец, могу только похвалить. Не смотри, я, конечно же, хочу золото и несметные богатства. Получается, когда сделаю выбор, смогу все забрать? Или только какую-то часть?» «Ты задал верный вопрос, странник!» снова похвалила меня дверь. «Когда сделаешь выбор, фактически все в той комнате» сразу будет принадлежать тебе смерть, золото, знания, все твое. И ты получишь право забрать все, что только сможешь унести. — А если я не захочу все? — уточнил у двери. — По правилам испытания твой выбор — закон для меня. — Понял, — пожал я плечами. — Тогда выбираю эту комнату показал на белую дверь с лицом. О! смутился превратник. Даже так. Я был уверен, что ты выберешь золотую дверь. Ну ладно, если такова твоя воля. Дверь приоткрылась, и за ней показалась черная пелена. Проходи и забери свою награду, странник. Ты умнее, чем я думал. Заглянул внутрь а там вообще ничего не видно, только черная пелена. И что за ней? Узнаю, только зайдя в комнату. Впрочем, все содержимое комнаты мне не нужно, хватит только одного предмета. Древний страж превратник уже и не помнит, сколько здесь находится столетий. Его оставил на этом месте мастер, Величайший артефактор всех времен и миров. И это самая настоящая афера, идеально обустроенная ловушка, в которой жертвы приходят с огромным удовольствием и без лишних уговоров. Сюда приходили тысячи желающих попытать удачу. И помимо них, также здесь были специально нанятые мастером подставные герои, которые заходили в башню, Ждали некоторое время и выходили оттуда с сундуками, набитыми золотом. А затем рассказывали всем, что испытания тут легкие, а награда невероятно щедрая. Так что когда-то авантюристов хватало. Все хотели легко получить несметные сокровища, и потому в башне чуть ли не выстраивались очереди из желающих. А ведь это место создано для того, чтобы уничтожать и забирать силы. перерабатывать их. И запечатывать внутри привратника. С каждой жертвой страж становился все сильнее и копил в себе все больше энергии. Привратник в данном случае это сложнейший артефакт, способный безгранично копить внутри себя силы. И однажды мастер вернется из своих странствий, чтобы забрать эту энергию себе. Это долгий проект, но в нем нет ничего нового. Такие башни и двери стоят во многих мирах, собирают для великого мастера энергию, и когда-то он вернется сюда обязательно. Правда, последние пару сотен лет местные перестали верить в возможность легкой наживы, и гости в этой башне стали редчайшим явлением. Но вот пришел новый человек. С ним мелкое божество, конь. Но интереснее всего именно он. В нем есть немало сил. Это видно сразу. Но в то же время привратник понимал, что человеку с ним не справиться. Попросту не тот уровень могущества, так что угрозы от него нет никакой. Самое смешное, что за золотой дверью богатства действительно имеются. Законы Вселенной не позволяют делать заведомо нечестные испытания. Так что если бы он выбрал золотую дверь, то очутился в комнате, заставленной сундуками. В каждом из них лежит горсть золотых монет, что является несметными богатствами, скажем, для крестьянина. Правда, на каждой из этих монет наложено сильнейшее проклятие, потому смерть наступит неминуемо и довольно быстро. За ветхой дверью тоже проклятие, но рассчитанное на мгновенную смерть. Открыл, зашел, умер и все. Да и насчет знаний о дате смерти тоже никакой лжи нет. В той комнате заложено несколько мощных заклинаний, но перед тем, как они активируются, привратник должен успеть сказать одну фразу, мол, дата смерти как раз сегодня, такое уж совпадение. Эта схема никогда не даст сбой. Сейчас он просто зайдет, и дальше все пойдет по... э, -э мужик — завопил привратник, почувствовав неладное. Правда, обернуться он не мог, так как его открыли настежь. «Ты что там делаешь?» «Как это что?» — удивился странник. «Тебя выковыриваю. Сейчас потерпи немного, камень плохо поддается». «Что значит выковыриваешь?» — взвыл страж. «Нельзя выковыривать. Я тут установлен навсегда». Но ты же сам сказал, что я могу забрать все. Вот тебя и беру», — невозмутимо парировал незнакомец. «Но знание! Ты должен был забрать знания!» «Я точно знаю, сколько стоят стройматериалы, и, поверь, этих знаний мне достаточно», — спокойно проговорил тот. «Так что извини, но дверь мне нужнее, чем информация о дате смерти». «Да я же тебя пепелю взревел привратник, но осекся, ощутив жгучую боль. Она напомнила ему, что баланс должен быть сохранен. Таковы законы Вселенной, и у него есть четкие ограничения, кого он может убивать, а кого нет. Человек этот в комнату не зашел, так что убить его нельзя. И правил он тоже не нарушает. Кто же виноват, что он первый, кто до этого додумался? Впрочем, привратник быстро успокоился. Все равно у этого человека ничего не полу... «О, сковырнул!» Ха — радостно воскликнул тот. И привратник почувствовал, как его вытаскивают из стены. «Но ведь камень не рушим!» — простонал страж. «Рушим, рушим! Все нормально!» успокоил его гость. Происходящее дальше превратника осознавал совсем смутно. Его накрыли грязной драной тряпкой, долго тащили по лестнице и спорили, не проще ли просто сбросить из окна. Затем он почувствовал, как его положили на лошадь, и та долгое время куда-то скакала. Но это уже какой-то бред, ведь какая еще лошадь, когда дверь весит три тонны? Никакой скакун не потащит такую тяжесть. Превратник искренне хотел ударить магией, вот только в ответ человек показал ему свою ауру, и все вопросы отпали окончательно. Ведь продавить такую ауру невозможно. Этот человек явно сильнее, чем казался изначально. И впервые за многие века артефакту стало по-настоящему страшно.